эволюционеры струщоб том 8 автор антон Панарин читает константин романенко глава 1 снегоход мчался через осаковку издавая протяжный рев Снегопад усиливался, а на небе алым разливался закат. Еще час, и окончательно стемнеет. А тут еще и рация шипит на меня, словно змея. «Макар, тормози!» — крикнул я, и наш извозчик заглушил мотор. По инерции снегоход прокатился еще пару метров и замер. Рация снова заговорила. Денск вызывает. Я не дослушал и нажал кнопку. Михаил, на связи! Что там у вас? Тш. Михаил Константинович, как все прошло? Замечательно. Прогулялись по пещерам, полюбовались замерзшей рекой, а вот зверушек покормить с рук не удалось. Больно они дикие! Сказал я и заметил, что ребята, сидящие рядом, улыбаются. Тш. Удалось очистить кунгур? По большому счету да, но в городе по-прежнему открыты четыре разлома, откуда непременно выползут новые твари. Тимофей Евстафьевич, вы ведь вышли на связь не для того, чтобы спросить, как у нас дела? в первую очередь, именно для этого. А во вторую очередь, чтобы сообщить о том, что кристалл, который вы доставили в Ленск, пошел трещинами. Фрол сказал, что подобное порой случается, из-за чего длительность жизни камня сокращается вдвое паршивые новости задумчиво сказал я и сколько у нас времени до того как ленск останется без купола Тш, два дня печально значит сон в теплой постели нам сегодня не светит понял едем на зачистку разлома до связи Тш, михаил константин дослушивать барбоскина я не стал да и что он скажет «Возвращайтесь назад, мы с гвардейцами сами отправимся». «Ага, отправятся они». Если бы взрывать пещеру поехал Барбоскин со своими бойцами, то моя гвардия снова бы уменьшилась до четырех человек. А таким составом мы Ленск не защитим. «Макар, рули к дому, в котором мы раньше ночевали. Отоспимся, а утром поедем в Кунгур». «Да вашу ж мать!» «Почему вся тяжесть этого мира ложится на мои хрупкие детские плечи?» — выругался Макар. «Трудные времена рождают сильных людей. Стань сильнее и не ной», — философски ответил я, но ныть Макар не перестал. «Его можно понять. Как еще должен вести себя восьмилетка, пусть и с армейским образованием? Мы постоянно запихиваем голову в пасть льва, а это огромный стресс». Даже удивительно, что ребята не сломались, а лишь иногда жалуются. Да и то, их нытье больше похоже на формальность, а не на настоящую жалобу. Наш уютный домик в селе Чикале ждал возвращения своих хозяев. Припарковали снегоход, укрыли его и сани брезентом, а после пошли в дом греться. За окном началась метель. Артем затопил печь без просьб и приказов. Макар выпотрошил рюкзаки и стал кашеварить. Я же предупредил ребят, что буду поглощать доминанты. Я отправился в ванную, прихватив с собой пуховое одеяло. Постелив одеяло на дно ванны, я лег на него и закрыл глаза. В голове крутились сотни мыслей, и все они сводились к одному. Что делать дальше? Носиться по аномальной зоне в поиске новых разломов, Это, безусловно, здорово, но это явно не та жизнь, которой я хотел бы для себя и ребят. Нам нужно срочно увеличить численность бойцов, готовых оборонять Ленск. Без этого шансы на выживание равны нулю. Как много времени пройдет до новой волны монстров? А если в сторону нашего убежища потянутся сотни, а то и тысячи монстров, то подобное наступление мы явно не переживем. И неважно, есть у нас магический барьер над головой или нет. Услуги наемников стоят дорого, да и нет им веры. Тогда что делать? Я вижу лишь один выход. Нужно найти людей, верных роду Архаровых, и объединить их под своим знаменем. Так будет лучше для нас. Да и гвардейцы, вынужденные скрываться, обретут наконец дом и сильную руку, заботящуюся о них. Да, возможно, звучит немного пафосно, но как есть. Я нужен гвардейцам рода Архаровых, а они нужны мне. Правда, есть одна загвоздка. Как их разыскать? Отправиться в ближайший город? Ну, смысл есть. А что потом? Бегать по улицам и требовать, чтобы каждый мужчина закатал рукава и показал, нет ли у него родовой татуировки? Бред. К тому же обычные гвардейцы на порядок слабее, чем дети Архарова, прошедшие обучение в академии. Уж кто-кто, а они прошли через огонь, воду, медные трубы и свинцовые ливни, закалив характер. А знаете, что самое прекрасное? То, что у меня есть доминанта, способная помочь в этих поисках. Вытащив сразу три визитки, я запихнул в зубы кошелек и отдал приказ. Поглотить! Пока боль разрывала мое тело на части, я попросил Ут отправить все полученные доминанты на улучшение родной крови. Да, я спешил как мог. Скоро купол разрушится, и тогда в Ленске закончатся спокойные деньки. Именно поэтому я поглотил за раз пятьдесят доминант. Судьба оказалась той еще сукой. Боль разрывала меня на части до самого утра. Из ушей, носа, глаз и даже кожных пор сочилась кровь. Если бы не регенерация и четвертый уровень сердца Василиска, я бы точно помер. Впрочем, я сейчас мало чем отличаюсь от мертвеца. Облокотившись на бортик ванны, я попытался вылезти из нее, но лишь неловко рухнул на грязный кафель. Больно ударился лбом. Хотел выругаться — но во рту так пересохло, что из горла вырвался лишь сдавленный хрип. На трясущихся ногах с трудом поднялся с пола и крохотными шажочками побрел в сторону кухни. «Зараза! Я ведь так и не поужинал!» Ребята еще спали. Уважая чужой сон, я старался не шуметь. Правда, получалось это плохо. То сам упаду то ноги шаркают, словно я столетний дед. С горем пополам я добрался до кухни и увидел на столе накрытый котелок. На столешнице ножом было вырезано послание «Приятного аппетита, лидер!» Судя по корявому почерку, написал это Артём. Улыбнувшись, я плюхнулся на стул, открыл крышку котелка и увидел картофельную кашу, превратившуюся в слипшийся ком. Ложки или вилки рядом не было, а идти к шкафу за ними не хотелось. Ну и ладно. Хватая руками остывшую пищу, я со стервенением запихивал ее в рот и проглатывал, не жуя. Я даже не чувствовал вкуса, просто хотел наполнить поскорее желудок. Насыщение наступило в момент, когда котелок опустел. Выдохнув, я откинулся на спинку стула, и погрузился в чертоги разума. Осмотрев пирамиду, нашел нужный мне кристалл в красном ряду. Камень родной крови повысился до третьего ранга и приобрел серебряный оттенок. Согласно описанию, теперь я мог чувствовать присутствие родичей в радиусе трехсот километров. Можете себе представить? Три сотни километров! Обалдеть можно! Вот только был и негативный момент. Я видел лишь два красных силуэта. Первый принадлежал Артему. А второй? Понятия не имею, кому он принадлежит, но этот человек сейчас находится в районе Перми. Интересно, что он там делает? Кстати, хочу попробовать еще одну вещь. Я ушел на нижний уровень чертогов разума и вызвал из воспоминаний карту Российской империи. Огромная карта шириной 10 метров и высотой около 6. На ней я без труда нашел Ленск, а затем и село Чекали. Раз уж доминанта родной крови точно знает местоположение моих родичей, может, она отметит их на карте? Было бы удобно. Сосредоточившись, я представил, что кристалл родной крови совмещается с картой, и, на удивление, это сработало. В деревне Чекали появилась красная точка. Еще одна расположилась в западнее Перми, в селе Ляды. Занятно то, что обе точки были подписаны. Точка в Чекали именовалась как Артем. При взгляде на вторую точку что-то шевельнулось в сознании, вызвав смутный знакомый образ. Точка в Лядах именовалась как Артур. Стоп! Что? Артур? «Неужели это тот самый Артур, которого я встретил в кабаке Ленска?» Мгновенно вывалившись из чертогов разума, я вскочил со стула и заметался по комнате, думая, что делать дальше. Догнать Артура и попросить присоединиться? Было бы отлично. Вот только это будет непросто. Все же нас разделяло приличное расстояние, да и тварей вокруг масса. Путешествие будет не из легких. Впрочем, плевать, я должен это сделать. Уж 70 километров по прямой я всяко преодолею. Вернувшись в чертоги разума, я решил взглянуть на карту, чтобы выбрать наиболее простой маршрут, и замер. Точка в лядах пришла в движение. Артур довольно быстро удалялся на север. «Стоять! Ты куда собрался?» — возмутился я, Но моим мольбам Артур не внял и продолжил свой путь. «Ну и что теперь? Гоняться за тобой по всей аномальной зоне? Если я так поступлю, то вернусь в Ленск, когда он будет разрушен до основания. К тому же я не уверен, что один человек способен дать нам огромное преимущество. Ах, возвращаемся к первоначальному плану». На кухне послышался громкий зевок от которого я вернулся в реальность. «Как ночь прошла?» — спросил Леший, потирая глаза. «Решил не поглощать доминанты?» «Поглотил. Просто там был один лишь мусор». «Печально». Леший сел за стол и посмотрел в пустой котелок. «Всё сожрал, что ли?» С осуждением в голосе он зыркнул на меня. «Эй, я был голоден, к тому же я не ужинал, в отличие от вас!» «Да понял я, понял, не кричи, сейчас приготовим что-нибудь!» Леша развернулся в сторону комнаты, где еще спали ребята, и во всю глотку заорал. «Ускоглазый! Подъем! Мы жрать хотим!» Ответом ему было указание направления, куда Леший может сходить вместе со своими желаниями. Но все же Макар проснулся и через 10 минут приступил к готовке. Пока он возился на кухне, я достал медвежий клык и услышал ласковый вибрирующий голос Ут. Образец содержит следующие доминанты. Живой огонь. Любой предмет, прикасающийся к носителю, сгорает. Страшная способность. Если получишь ее, останешься навеки одинок. В лучшем случае придется искать спутницу жизни среди огненных элементалей. Кровь из магмы. Любое ранение высвобождает расплавленный металл. Занятная доминанта чем-то похожа на мою токсичную кровь, только в данном случае из раны вытекает металл. Пепельная аура повышает температуру вокруг. Как я понимаю, Это дополнение к доминанте «живой огонь». Их синергия и позволила мишке поджигать дома, не прикасаясь к ним. Поглощение пламени получает энергию от огня. о -хо! А вот это высший класс! Если я смогу получить манну из огня, то... то Огнев будет рыдать горькими слезами! Ха -ха -ха -ха. Металлическая трансформация позволяет временно увеличивать прочность тела до стальной твердости. Звучит отлично. Правда, эту доминанту я бы отдал кому-нибудь из ребят. Мне, сердцем Василиска, она не слишком-то и нужна. Вулканическое дыхание. Носитель способен выдыхать потоки пламени. Этот фокус я видел. Пламя впрямь мощное. Если оно не расходует манну, То могло бы быть полезным. Регенерация через жар восстанавливает повреждения тела, если носитель контактирует с огнем. С этой доминантой Артем мог бы стать практически бессмертным. Лавовая буря заставляет кровь из ран вырываться наружу, создавая дождь из раскаленных капель. А вот тут непонятно. Звучит как режим самоуничтожения. Получил рану — усиль кровотечения. Безумие какое-то. Впрочем, если кровь после использования навыка возвращается обратно, то вполне неплохое заклинание сродни огненному дождю. Что ж, посмотрим, что мне достанется. Ут! Поглотить доминанту!